Глава 30. Пропавшие нашлись. Алексей даже беспокоиться начал. Где дедушка и медведь? Пешком уже можно было им до города дойти, даже не торопясь особо. Их же все нет и нет. Куда-то пропали. Тем более время на дворе военное. А может, в самой столице его найти не могут? Хоть объявление в газетах «давай», что квартирует сейчас старший лекарь Найденов аж у главы города. Можно еще об этом же информацию на листах бумаги на столбах расклеить. Объявление давать не пришлось. Как после визита в медицинскую школу Найденов в резиденцию главы города вернулся, глядь, через проезжую часть от нее две знакомые личности стоят. Пирожками закусывают. Вредно так сухомятку есть. — Я немного прогуляюсь, чуть позже приду, — уведомил Алексей адъютанта главы. — Воздухом подышу, а то все в четырех стенах. До угла улицы дошел, остановился. Его заметили, параллельно маршруту лекаря Медведь и дедушка двинулись. Как бы сами они по себе, совершенно никакого отношения к найденному не имеют. Старший лекарь за угол завернул, через улицу перешел. Прогулочным шагом, не торопясь, во все витрины заглядывая, двинулся. Витрины Алексей как зеркало использовал, проверялся. Вот и парк городской. Найденов мелкую медную монетку за вход заплатил. Неспешно начал ботаническими редкостями любоваться. — Мы тут! — негромко из кустов донеслось. — Во, конспираторы какие! Таятся! Старший лекарь головой повертел, рядом никого. Вдалеке только две дамы прогуливаются. Юркнул в кусты. — Ну, куда вы пропали? — Не спрашивай, всяко было. — Сейчас-то все нормально? — Нормально. Вот и хорошо. Дедушка крошки с бороды стряхнул. — В музей ходил? На месте ключи? Пока некогда было, все наследником с Мошонкиным занимался. — С кем? Машонкиным? На лицах дедушки и медведя улыбочки появились. — С Машонкиным. Фамилия у лекаря такая, от слова Машна. — А я уж подумал, — хмыкнул травник. — Ну, кто о чем думает? — С музеем что? Когда пойдем? — уже серьезно продолжил дедушка. — Я тут прикинул ситуация-то поменялась, может, по-другому сделаем. — начал Алексей. — Не будем воровать ключи. — Не понял, — протянул медведь. — Объясни, — посмотрел внимательно на парня дедушка. — Ну, раньше мы сами по себе были. Сейчас с главой города у нас хорошие отношения. — У тебя, — поправил найденного дедушка. — Пусть у меня. Через меня у всех нас. — Да, пусть согласился старик. — Вот, у нас. — За сына он мне очень благодарен. Может, мне рассказать ему? Так, мол, и так, нашли медкапсулу в транспортном контейнере, нужен ключ. Посмотреть, что с ней и как. Если все с ней хорошо, хотим в городе открыть медицинское заведение. Алексей на дедушку и медведя вопросительно посмотрел. Как им такое предложение? — Неожиданно. Да, обстоятельства поменялись. — Тут думать надо. Дедушка туда-сюда посмотрел, словно у кустов подсказки хотел спросить. — Тем более я сейчас старший лекарь, — Найденов указал на свой золотой значок на груди. — Старшим лекарям частная практика разрешена без ограничения. — Когда успел? Медведь даже своим пальцем с орделькой знак на мундире Алексея потрогал. — Так получилось. — Одним нам мимо кармана. — а тоже наследника спасали», — принял обиженный вид травник. «Погоди, не трещи, я думаю», — оборвал медведя старик. «Нечего и думать. Скажи главе еще, что его семью будем лечить бесплатно», — предложил дельный вариант медведь. «Хорошая мысль», — согласился с ним Найденов. «Всех денег не заработаешь». «Да, если сами одни работать будем». Да еще после кражи из музея догадаются ведь, кто ключики-то попер. Вообще отобрать могут. Особенно сейчас, когда война, — рассуждал вслух дедушка.